Инспектор был больше, чем огорчен. Он был сильно расстроен. Когда Тереза краем глаза увидела его силуэт в проеме двери, она сказала ему резко, «Салова, переоденься. Мы должны быть там через 10 минут». «Да это же совсем рядом». «Переоденься. Будет некрасиво, если мы опоздаем». Маячивший в проеме инспектор повиновался. Они спустились с холма, перед дворцом и остановились на перекрестке. Сейчас в половине седьмого на улице было много машин, но утром прошел дождь, небо прояснилось, и аромат цветущих лаймовых деревьев, витавший в вечернем воздухе, заглушал запах выхлопов. Впереди узкий тротуар загораживала женщина, выяснявшая отношения с маленькой дочерью. — Хватит! — Я сказала, хватит! Малышка завопила и стукнула мать сжатыми кулачками. — Ты плохая. Я тебя не люблю. Я все расскажу папе. Ты промочишь штанишки. Я тебя не люблю. — Пожалуйста, перестань. Отойди с дороги. Людям надо пройти. Мать потянула девочку в сторону и улыбнулась инспектору и его жене извиняющейся улыбкой. — Им слишком много дозволяется. — заметила она довольно невозмутимо. Похоже, злость дочери ее нисколько не смутила. Тереза всегда хотела дочку. Она приветливо посматривала на женщину, пока они протискивались мимо. — Как говорится, маленькие детки — маленькие бедки, — посочувствовала она матери. Когда они отошли, Тереза засмеялась. — Ты промочишь штанишки, ты слышал? Должно быть, это самая страшная беда, какую она может себе представить. Инспектор даже не улыбнулся. — Что с тобой? Ты и за обедом был такой же хмурый. — Ничего, все нормально. Немного устал. — Ну, если не хочешь, я могу пойти одна. — Нет. Они добрались до Вео-дель-Кардатори и вошли в школу. «Как понять, что хорошо и правильно для наших детей?» — размышлял Гварначи. «Никто не подскажет. Родители часто только все портят, поступая, как им кажется верно, придумывая, как решить то одну проблему, то другую». Когда-то родители лишь следовали веками сложившимся традициям, которые никто не подвергал сомнению. «Невозможно представить!» чтобы его мать когда-либо усомнилась в известных ей принципах воспитания. Всегда занятая, она следила, чтобы дети были умыты, накормлены и выглядели прилично. И она была уверена, что в будущем они получат надежную работу и по-прежнему останутся умытыми, накормленными и приличными. А может ли он сам сказать, что лучше для то-то? Пойти в английский класс? вместе со своими друзьями, или в менее переполненный французский, но без них? Его одновременно и пугало и злила мысль, что сын потеряет год. И все-таки, злясь, он твердил, так будет лучше для него, это послужит ему уроком. Откуда ему знать? А в будущем его ждут еще более сложные проблемы с сыном, о которых он пока не имеет ни малейшего представления. У него не хватает опыта и убежденности в своей правоте. Как Терезию удается справляться со всем этим?»